Глава вторая. Куда идти дальше? «Ну, тут должно быть звери, господин, великое множество зверей, огромные стада!» Причитал ворак, озираясь по сторонам. «Их тут всегда было так много, что местами сама земля сложена из их костей». «И где же они все?» «Их и нет», — беспомощно развел руками ворак. «Мы не заметили...» — съязвил кто-то. Между тем из высокой травы вынырнули следопыты. На них обратились взгляды остальных. «Свежих следов нет», — растерянно покачал головой Дакша. Немолодой опытный охотник, не раз сопровождавший государя Ардуана в облавных охотах в степях Арратты. Ни мамонтов, ни оленей, ни хищников. Все ушли. «Почему же не ушли?» — спросил Ширам, бросая взгляд на невозмутимых мохночей Старый ловчий хлопнул себя по шее. — Даже не знаю. — Может, оводы прогнали? Видишь, как сыро стало. Дакша копнул носком сапога землю. — Мох! Змейный язык давно с юга подтапливает. Скоро там будут сплошные болота. Если тут зимой валит столько снега, неудивительно, что звери уходят. Они сейчас наверняка далеко на севере. Там их не жалят насекомые и легче добывать корм. И что ж ты посоветуешь, идти догонять их? Дакша нахмурился. Мы к такому, походу, не готовы. Это здесь пока тепло и сыро, а там севернее уже осень. И скверная осень. Да и согласятся ли проводники? Они на это не подряжались. Ну-ка окликнул он переводчика. «Спроси ту лохматую абразину. Поведет он нас на север за зверем?» Ворак перевел вопрос, обращаясь к старшему из махначей с полуседой гривой и пегой бородой, заплетенной в косы. Махнач по имени Умги почесал в затылке и надолго впал в задумчивость. же не хотят идти искать зверей? Как они собираются это делать?» Они не знают ни пути, ни края, ни обычаев. А люди ползущих гор не любят чужаков. «Эй, ты заснул, что ли?» Нетерпеливо окликнул Махнача глава жезлоносцев Джериш. Тот что-то рыкнул в ответ. «Он говорит, что размышляет», — перевел ворак. «Он должен хорошо все обдумать». «Да что тут думать?» — с досадой сказал Дакша. У нас нет недостаточных припасов, ни теплой одежды. И только боги знают, куда ушли стада. Шрам кивнул. Он тоже понимал, что шатаса по змеиному языку в поисках неведомо куда откочевавших животных не лучший выход. Что мы еще можем сделать? Вернуться назад. Лицо Нагха застыло. А что делать-то? Развел руками Дакши. Сами виноваты. Переложили все хлопоты на распорядителя, а он не разузнал про зверей, пока было время. Или разузнал, да сказать, побоялся. Сейчас это уже неважно. Эх, сколько времени, сколько средств потрачено впустую. Снаряжение, припасы, подарки дикарям. Ворак, обманутый спокойным лицом Накха, подхватил — Господин, ну ведь бывает, что дичь уйдет. Это же звери. В прошлом году были, в этом нет. Может, следопыты плохо искали? Давайте их снова отправим. Рука Накха взметнулась и кончиками пальцев хлестнула переводчика по лицу. Ворак вскрикнул и ничком рухнул на землю. — Может, тебя отправить в прошлый год, чтобы ты поискал там зверя? Вкратчиво спросил Ширам. Ворак уткнулся носом в траву, не смея вздохнуть. Он не сомневался, что Накх убьет его, если пожелает, и никто бы тут не стал его останавливать. Вокруг все затихли. А Махнача Умги временем все обдумывал заданные ему вопросы как раз добрался до его сердцевины. «Надо узнать, где звери. Тогда и ответ. Догонять их или нет будет ясен». Он закрыл глаза, пытаясь позвать духов зверей. Отклика почти не было. Стада очень далеко и продолжают уходить. За ними уходят хищники. Как быстро они идут, словно спасаются от чего-то. От чего? -то. Вокруг не видать никакой угрозы. Ни на земле, ни в небе. Мысленным взором умги взглянул вниз и задохнулся от страха. Там под землей разевала пасть голодная тьма. Седой мохнащ шумно вздохнул, содрогнувшись всем телом. «Правильно, бойтесь», — подумал шрам заметив его дрожь с отвращением опустил взгляд на раба-распорядителя. Из-за этого ничтожества торный путь к вершинам власти, только-только приоткрывшийся перед ним, оказался под угрозой. Он задумался, какое наказание сопоставимое с огромной виной в избрать. Такое, чтобы запомнилось всем. «Приятно посмотреть на суд справедливости», — раздался из толпы голос жреца. «Пусть кровь жалкого раба прольется рассвоя на пламя твоего гнева, благородный Накх. И ничего, что он единственный среди нас» кто владеет языком дикарей. Шарам косо взглянул на огнехранителя. «Бог решил сказать свое слово?» и «Если ему дадут высказаться, он бы не возражал», со смиренным видом подтвердил жрец. Над толбой пролетели смешки. Шарам нахмурился. «Хаста верно говорит?» «Важно поддержал жреца Аюр» мы арре ничего не делаем пока не явил свою волю господь солца твоя гадательная собака учуяла след ушедших зверей недоверчиво спросил ширам не об ушедших зверях нам сейчас надо думать господь солнце ясно говорит что нам пришло время выбирать новую дорогу жрез протянул перед собой глиняный горшок с угольками в которых дремал негасимый священный огонь. Вечному огню ведомо прошлое и грядущее. Но чтобы он поделился запретным знанием со смертными, нужно накормить его влагой жизни. Ворак, быстрее всех сообразив, чем это ему грозит, метнулся в сторону, собираясь нырнуть в траву, но был пойман, сбит с ног и прижат к земле древками копий. «Приступайте!» Чуть поразмыслив, согласился ширам. Хаста огляделся, выбирая место для жертвоприношения. Двое рабов из обоза уже тащили большой бронзовый поднос. Священный огонь, рожденный в небе, не должен был касаться земли. И тяжелый расписной короб, полный удивительных вещей, склянок, порошков и зелий. «Сено быстро прогорит!» «Хватит всего на одно вопрошение», — заметил Хаста, проводя рукой над ворохом сухой травы. Толпа издала единый вздох изумления, над подносом заблесали синеватые огоньки. Потянуло горьким дымом. Жрец снова провел над подносом ладонью, и дым из горького мгновенно стал приторно сладким, пенящим Мамонты начали беспокойно топтаться, пытаясь хоть на шаг отойти от огненно-дымного круга. «Приведите жертву!» Враг взвыл и принялся отчаянно вырываться. Упирающегося перевозчика силком поволокли к костру. «Ох уж эти простолюдины!» Вздохнул стоящий рядом с царевичем Джериш. «Никакого достоинства!» «А ведь на него сейчас смотрит Господь Солнце!» «Земляные люди всегда так», — отмахнулся Айур, впрочем, увлечённо наблюдая за подготовкой к церемонии. «Вопят, будто их ничтожная жизнь что-то значит. Помню, когда море забрало моего старшего брата, началась смута и было много казней. Глупцы-бунтовщики нагло болтали, что небеса отвернулись от дома Ордвана но когда наступал их срок, все они вели себя так же позорно, как этот раб. Помнишь, шрам Помню. — Сухо ответил тот. — Все, кроме Арьев. — Еще б тебе не помнить. Вы нахи любите резать глотки, — заметил Джерриш. Телохранитель царевича отлично уловил презрение в его голосе. — Чтобы уметь... «Любить не обязательно», — холодно ответил он. «Разве вам приходилось казнить и Ариев?» — удивился юр Но вместо Накха ответил Джериш. «Арии никогда не позволят грязным рукам палача прикоснуться к себе. Они сами приносят себя в жертву Исвархи собственным клинком». «Так это воины», — уточнил Айур и спросил телохранителя с любопытством. «А как казнят на Кахаране?» Но Шерам не успел ответить. Приготовления к жертвоприношению были завершены. «Огонь жаждет!» нараспев, возгласил Хаста ритуальную фразу. «Я готов», — объявил Аюр, выступая вперед. «Я уже знаю, о чем спрошу священный огонь». Как сын государя живого бога Ариев, он с детства принимал участие в разнообразных ритуалах и разбирался в них не хуже любого жреца. Махначи, стоя возле своих мамонтов, молча смотрели на действо. Чужаки, похоже, задумали отдать своего соплеменника в дар огню. Что ж, их дело. Смерть и жизнь ходит рука об руку на ползущих горах. Жизнь человека, жизнь зверя. Жизнь мельчайшего гнуса стоит здесь одинаково много и одинаково мало. Но южане ничего этим не добьются. Их огненный бог тут слаб и бессилен. У ползущих город снежных равнин полночи до водопада в полудня свои хозяева. Чужаки с теплых низин приезжали охотиться давно. Убивали не ради пищи. Сперва люди гор не могли ничего понять, но потом дело наладилось. Гости пьянели от богатой добычи. Убитое зверьё оставляли за гонщиком или просто бросали в траве, увозя с собой одни рога или бивни. По-настоящему ценились только шкуры хищников. Но тут понятно, охота на хищника была испытанием отваги и ловкости. «Юные люди гор тоже так делали, выходя против саблезубца или мохнатого тура с копьем один на один. Правда, копья у них были не бронзовые, а костяные или каменные. Унги, наконец преодолев свой ужас перед привидевшейся ему алчущей бездной, подошел к прочим погонщикам и принялся о чем-то тихо с ними толковать». Тем временем по знаку Хасты вперёд вытолкнули варака, и один из телохранителей царевича протянул жрецу кинжал. «Нет, — Нет-нет, не так. Хаста торжественно достал устрашающего вида нож из черного стекла, что родится в подземном пламени. — Поближе его сюда. Воины потащили раба к металлическому подносу, на котором, пожирая тлеющую траву, подмигивали угли. «Да взглянет Господь Исварха милостивым оком на пути прошлого и будущего, открытые ему и скрытые от нас!» Хаста привычным жестом схватил раба за волосы и чиркнул ножом поперек груди. В огонь струйкой побежала кровь. Пламя мгновенно переменило свет, вспыхнуло, метнулось вверх, опалив вораку, бородку и брови. Раб с криком отшатнулся. Пошёл вон!» Тихо пробормотал жрец, не глядя на него, и погрузил руки прямо в пламя. Вокруг все снова дружно ахнули. Руки жреца невредимо проходили сквозь огонь. «Святой огонь слушается его!» Он ему подчиняется. «Ой, сын повелителя подойдет и взглянет на мир глазами Бога!» А Юр выступил вперед, наклонился над огнем и глубоко вдохнул густой пряный дым. Лоб его мгновенно покрылся испариной руки задрожали, веки сонно сомкнулись. И вдруг длинные ресницы взметнулись вверх, а глаза вспыхнули, словно пораженные невиданным зрелищем. «Крылатые корабли!» — воскликнул он с изумлением и восторгом. «Смотрите! Они летят клином, как осенние гуси!» Воины и слуги в почтительном страхе внимали нездешним видением сына государя, в котором пробудилась божественная часть его существа. Сейчас он на земле лишь телом, а дух его вместе с отцом Всехариев и свархой Вархой плывет в сияющих звездных морях. — Вниз, вниз смотри, светозарный подсказал ему на ухо Хаста, поддерживая пошатнувшегося Аюра под руку. — Ищи своего зверя на земле, он не в небесных пределах. Царевич нахмурился, но, видно, услышал и глаза его снова закрылись. Было видно, как быстро двигаются зрачки под опущенными веками. «Вижу!» — закричал он вдруг и вздрогнул, будто узрел нечто страшное. «Вижу моего зверя! Он идет среди сосен на закат! Он зол очень голоден, он...» А Юр закашлялся и отшатнулся от костра. Покрасневшие от дыма глаза отчаянно слезились. Хаста помог ему опуститься на землю. «Дайте ему пить, скорее!» «Слово солнцу!» Довольно произнес Джериш. «Он увидел своего зверя. Охота все же состоится. Мы-то с парнями уж думали все. Поворачиваем обратно. Среди сосен...» С недоумением произнес Ширам, окидывая взглядом голую равнину вокруг. «На закате?» «Позволь сказать, Маханвир», — выступил ловчий Дакша. «Я вроде бы знаю, где может быть этот зверь. Там, за змеиным языком». Он указал рукой на запад. простирается огромный, почти неизведанный лесной затуманный край. Он покорился о Ратте еще при дедах но долгая дорога туда идет с юга в обход Алаунских гор, через земли непокорных вендов. Однако я слышал, что если пройти змеиный язык насквозь и спуститься с его западных склонов, то мы попадем в лесные земли с севера. «Обитаем ли эти места?» — спросил Ширам. «Они населены немногочисленными племенами дикарей, живущих охотой» они вроде бы не так звероподобны как мохначи платят нам ежегодную дань и с ними можно иметь дело оттуда порой привозят хороший меха я видел своими глазами шкуру огромного медведя медведя заинтересовался юр я еще никогда не охотился на медведя потому что арате их давно стребили Объяснил Джериш, внимательно вглядываясь к царевича. «Что-то беспокоит тебя, солнцеликий Ты так побледнел!» «Это все тот зверь!» — гуркнул Аюр, с его помощью поднимаясь на ноги. Я видел его лишь мгновение, но его вид смутил меня. В нем было что-то неестественное и ужасное. «Так это же замечательно!» Радостно отозвался Джериш. «Подумай, когда ты убьешь его и вернешься в Аратту с невиданной добычей, ты же сразу попадешь в легенды. Одним этим прославишься в веках». А Юр не ответил, только провел по лицу ладони, словно стирая морок. Дым рассеивался. Уже не колдовской, обычный, горький, травяной. Жрец, кашляя, сгребал угли обратно в горшок и собирал принадлежности гадания. — В лесах будет несложно прокормиться охотой. Да и дикари с обычно счастливо обменять еду и кров за наши безделушки, — задумчиво произнес Дакша, обращаясь к Накху. — Твое слово, Маханвир. — Выступаем, — кивнул Ширам. — Где гнусный раб? Он нашел взглядом за спинами слуг хнычущего окровавленного ворака. «Скажи погонщикам, что мы пойдем дальше, через змеиный язык в закатные леса!» Приказ был немедленно передан, но никто из погонщиков не шевельнулся. Они лишь переглянулись, да так, что Шераму на миг показалось, будто они обменялись мыслями. Потом... Седой мохнач неспешно то ли прохрепел, то ли прорычал длинную фразу. «Дикарь говорит, они не пойдут», – заикаясь перевел ворак. «Дикарь говорит, им надо на север». а «Они чего-то боятся. Чего-то, что приближается оттуда». Он махнул рукой на юг. Дескать, с ними договаривались только довести до Великой Равнины и обратно. Сказал и съежился, ожидая, что его самого сейчас прибьют за неповиновение мохначей. Воины и ловщие выслушали его с недоумением. «Что происходит?» – спросил Аюр. «Нас не хотят вести дальше. Ну что ж, верно, путь стал длиннее. Так заплатите им еще и не будем терять время». Вораг перевел его слова, выслушал раздражающий медлительный ответ и сообщил. «Тикари не желают новой платы. Они просто не хотят идти. Говорят, жители лесного края очень коварные и жестоки Они стреляют в людей из засады, поклоняются страшному рогатому богу. И вдобавок людоеды. Чепуха! В землях Аратта нет никаких людоедов. Мы бы давно их истребили». Ещё они волнуются за своё племя, которое откочевало неизвестно куда. Они, впрочем, согласны по уговору отвезти нас обратно. Что значит «они согласны», — возмутился Айур. Кто вообще спрашивает, чего они хотят? Я прикажу им, и они пойдут. Их надо заставить. Если откажутся, наказать. Да, Шарам? Позволь напомнить, Сенцеликий, — негромко сказал Дакса. «Здесь дюжины мамонтов, послушных лишь дикарям, а чтобы растоптать нас всех, хватит и пары». А Юр недоверчиво хмыкнул. «Они не боятся мощи мущеараты? Может, они не знают, чей я сын? Скажи им, пусть репещут». «Боюсь, им нет никакого дела, до твоего почтенного отца!» — отозвался Ширам. Махнати прекрасно понимают, что на этих проклятых богами плоскогорьях их никто не найдет, да и искать не станет. — Ария, уступить дикарем? — Невозможно. — Воистину, солнцеликий! — поддержал его Джериш, бросая на воинов взгляд, который те прекрасно поняли. — Эти полузвери не знают ни боли, ни страха. Неодобрительно проворчал Дакша. Может, лучше предложить им кафтан-царевича? Они с него глаз не сводят. «Не дам!» — вознегодовал Аюр. «Ширам, скажи им!» Ширам рассеянно кивнул, как будто погрузившись в глубокую задумчивость. Он всегда становился тихим и незаметным перед боем. нак прикидывал, что можно сделать. Как подавить волю дикарей, которые стоят и смотрят с тупой наглостью, непоколебимо уверенные в своем превосходстве. Конечно, кое-какие средства найдутся. Например, укус молнии. Возглас умри ничтожный, особым образом скинутая рука, и жертва падает замертво, пораженная брозовым шипом. Отлично действует на простолюдинов фарадты. Но впечатлит ли этих? С кого начать? «Да хоть с бородатого наглеца!» Махна Чунги, старшина погонщиков, поглядел на Ширама, чуть прищурился, и его глаза быстро пересчитали южан. Пришельцы с теплых низин почему-то полагают, что люди ползущих гор никогда не воюют. И вообще очень миролюбивы. Но это только потому, что люди гор никогда не нападают первыми». Пусть только этот чернявый шевельнет рукой, и Умги подаст знак братьям-мамонтам. А дальше? Просто найти подходящую трещину. И то немногое, что останется от южан, исчезнет в морозных глубинах без следа. Мало ли кого забирали себе горы, а их чудесное оружие и красивые вещи во вьюках останутся. Ширам поглядел на Мохнача. И по его прищуренным глазам ясно понял, тот ждет нападение. «Когда я себя выдал?» — огорчился он, как он догадался. Не мысли же прочитал. «Высокородный Шерам!» — раздался рядом с ним негромкий голос Хасты. «Мне кажется, Господь солнца удручен дерзким поведением дикарей. Возможно, он готов даже разгневаться». Так пусть он разразит их молнией!» С досадой отозвался Накх. «Именно об этом я и хотел поговорить». Шрам обернулся к жрецу. «Ты о чем?» Господь Исварха слишком занят, чтобы лично уничтожать ослушников, объяснил тот, кося глазами, в сторону своего короба с зельями. «Но послать своего сына...» «Громовержца Шиндру?» «А-а-а!» Шрам сразу смехнул, о чем речь. «Так яви вижу им гнев Шиндры, пусть устрашатся!» «Гнев Шиндры?» — громко переспросил Хаста. «Господин, ты хочешь уронить на нас солнце? Погубить землю ради нескольких зверей?» Воины, ловчие слуги настороженно затихли. Они понятия не имели, о чем идет речь. Даже Айюр в изумлении уставился на жреца. Что за гнев такой? Ослушники должны быть наказаны. Но это очень опасно. Я приказал, выполняй. Огнехранитель дрожащими руками раскрыл короб. Шрам бросил вораку. Скажи дерзким дикарям, если они не выполнят приказ, то будут уничтожены прямо здесь и сейчас. Останется одна зала, серая, горящая зала. Умги выслушал пренебрежительно глядя на жреца и прорычал что-то в ответ без малейшего страха. "Он говорит", перевел Ворак, "здесь ваши боги ничего не могут". Здесь правят их поганые звериные духи. Тогда на них обрушится гнев Шиндры. Готово, жрец? Хаст осторожно доставал из короба что-то вроде человеческой головы, только маленькой, в половину настоящей. Раскрашенную, синей, с тремя багровыми глазами и красногубым смеющимся ртом. Изо рта свисал длинный блестящий черный язык. «Водите, Ниц, предликом разгневанного бога грома!» — возгласил жрец. «Да брушится его смертоносный гнев на тех, кто его не почтит!» Он осторожно передал голову Шираму, быстро прошептав. «Только не забудь отбросить его подальше от себя, как только Шиндра начнет смеяться, иначе он откусит тебе руку». Ширам выхватил голову жреца из рук и поднял повыше. «Смотрите, дикари!» — прозвенел его голос. «Бог смеется над вами! Как бы вашим женам не пришлось над вами плакать!» На конце высунутого языка вспыхнул маленький огонек и с треском пополз вверх к распахнутому рту. Все попятились... Лишь наглый дикарь Умгия стал состоять на месте, даже плечами пожать поленился. «Кто не поклонится Богу, тот погибнет!» — внезапно завопил Хаста ничком, падая на землю. Воины все как один бросились на землю. Что до рабов и слуг, кто тоже попадал, кто кинулся на утек, а кто застыл, ничего не понимая. А Юр и тот промешкал, зачарованно следя, как все короче становится огненный язык Шиндры. Сколько же он еще не знает о тайнах храма? Блыхнула ослепительная вспышка, ужасный удар грома потряс окрестности. Огненная рука подхватила, а Юра пронесла над землей и швырнула в траву, осыпав грязью. Твердь содрогнулась, как будто пошевелился, роняя с горы сам первый человек. Откуда-то из глубин донесся глухой грохот. Земля снова качнулась. Все, кто пытался встать, вновь попадали. Постепенно каюру вернулся слух, но лучше бы не возвращался. Оглушительно трубили мамонты. Дикари метались между ними орали по-своему. «Визжала гадательная собака», — голосили рабы. Постепенно улеглась пыль, холодный ветер снес дым, утихли крики. Остался лишь треск горящей травы да черное пятно посреди дороги. Арии осторожно поднимались на ноги с ужасом и изумлением, разглядывая обгорелую яму в том месте, куда Ширам... Последний миг отбросил голову Шиндры. «Да восславится святое солнце!» Кашляя и утирая лицо, провозгласил Хаста. «Все целы? Господин, я предупреждал!» Ширам только сверкнул глазами в его сторону. Все были живы, никто особенно не пострадал. Даже чересчур любознательный аюр, которого удара огненного ветра отбросило в траву. Больше всех досталось дикарям и их огромным зверюгам. Их побило комьями твердой, как камень почвы. Когда все понемногу успокоились, Шрам с удовольствием отметил, что колдовство выполнило свою задачу. У мохначей был очень подавленный встревоженный вид. Уняв в мамонтов они что то принялись втолковывать в ораку дикари покорились радостно объявил тот они и пойдут туда куда повелит господин так то подумал шрам но согнал с лица ухмылку и строго сказал приуйтесь и все будет благополучно дикарь добавил что то еще «Он смиренно просит, пусть жрец огненного бога больше не баламутит воды гибели, иначе мы все умрем». «Какие еще воды?» Махнач молча указал на землю под собой.